Глава 25. Событие 68. Снайперский прицел – самый эффективный метод сближения человеческих душ. Петр Кветковский. Ничем это испытание почти не отличалось от первого. Солдатиков и всяких каптенармусов с сержантами и капралами Брехт отправил в баню. Уж больно пыльными и грязными люди выглядели. Офицеров и троих генералов разместили в построенной казарме 5 роты Лейбгвардии Преображенского полка. Иван Яковлевич сам проект нарисовал и бегал, проверяя каждый забитый гвоздь. Оказалось, что он не самый умный, и до него были на Руси. Крестьянские артели торф уже добывали и сушили, у них и купили, И заказали в сто раз больше. Во всей стране зимние квартиры – это просто живи, где найдешь. Часто и в хлеву с коровами и прочими баранами у чуть более зажиточных крестьян. А так, у тех же крестьян в избе. А чего, зимой же коровы телятся и теленка в избу забирают. А где теленок, там и солдатик на полу поспит. Пора было строить казармы и военные городки. С себя и начали. Преображенцев опять выгнали в поле, поживут пару дней в палатках, а офицеров запустили в казарму, пусть оценят. Им такие у себя строить. Генералов Берон тоже хотел туда сунуть, но передумал. В теремах для троих шишек нашлось место. Драгуны, в отличие от преображенцев и семеновцев, вооружены другими ружьями. У них, конечно, оружие того же калибра и с тем же кремниевым замком, но оно короче. Специальный кавалерийский стандарт. Штык тоже есть. Еще все драгуны и уланы носили шпаги и имеют по два пистолета. Грудь у них перекрещена прибамбасами, патронташи на правом плече, перевези для ружей на левом. Каждый, кроме перечисленного, имеет пороховницу и топор. На лошадях немецкие седла с кобурами, башмаком для ружья, передним и задним вьюком, подушками, подпругами и железными стременами, вылочные потники с кожаной покрышкой, чепраки и попоны, ремни сумки, мундштуки и недоустки. Смотрится громоздко, но не обойтись же без всего этого. Мундиры, как и у всех сейчас в армии, красивые. Белый цвет отделки недавно был заменен красным. Эта замена не для красоты устроена, как Брехту в военной коллеги объясняли. Это чисто практическая замена. Белые воротники, обшлага и подкладка быстро загрязнялись. В связи с этим часто подвергались стирке и, следовательно, быстрее изнашивались. Красный цвет менее маркий. Кафтан не изменился, как и раньше его шили из светло-синего сукна. Камзолы штаны были лососевого цвета, галстук и чулки белого. Интересно дизайнерская мысль работала. Белую отделку заменили, а лососевые, читай, почти белые штаны оставили. Обязательным для всех драгун было ношение перчаток с крагами. Офицеры отличались от рядовых и унтер-офицеров светло-синими штанами. При Петре II ввели в военную форму пудру и косы. Иван Яковлевич эту дурь отменил, но все приехали в париках и с косами. Медленно, без интернета, новости распространяются. Ничего, до войны в Польше больше двух лет. Есть время от всей этой хрени избавиться. Стреляли по десяти мишеням. Первыми, как и раньше, стреляли Берон с Анной Иоанновной. Ну и плюсом к ним Воронцов, теперь как победитель среди преображенцев и семеновцев. Его из Москвы вчера привезли на карете пьяного в дрова. Гуляли ли в гвардейцы. Брехт думал, что и первым выстрелом сразу похмельный смажет, но капитан попал. Не пропьешь, выходит и правда мастерства. Первый выстрел делали из 50 метров. Попали почти все, даже все три генерала. А вот на ста шагах метрах половина уже отсеялась. И понятно. Короткоствольные кавалерийские ружья особо дальше и не стреляют. После третьего выстрела выбыл и Воронцов, и еще пару десятков драгун. Ибероны и Государыня попали в черный квадрат на щите из 200 шагов. Брехт прошлый способ считать широкими шагами оценил. Ему так даже привычней. Этот широкий шаг гренадера как раз на метр и тянул. Так что шаг при этом испытании метру приблизительно и равнялся. Из генералов уже никого не осталось, а пару десятков офицеров вышли на позицию вслед за лидерами. Иван Яковлевич за ними наблюдал. Мало кто, как и он, уже задирали ствол выше мишени. И напрасно. 200 метров для короткостволов почти предельная дистанция, и пуля уже заметно к земле притягивается. В результате осталось всего трое попавших. Брехт стрелял одновременно с Анхеном и видел, что она как раз ствол держит высоко. Бабах! И Иван Салтыков, поставленный у мишени, замахал и у щита императрицы, и у щита Брехта зеленым флажком. Это Иван Яковлевич, вспомнив проблему с объявлением результата в прошлый раз, новшество ввел. Попал, взмах зеленым флажком, промазал красным. А драгуны промахнулись, все, кроме одного порутчика. За два часа соревнования закончились. Брехт построил офицеров, прибывших себя показать и на народ столичный посмотреть, и красиво их обложил и по матери, и по паперте. «Сегодня чего уж, водку пьянствуете, а так-то позор! Вы боевые офицеры, вам родину и государы защищать! А вы стреляете хуже женщины и даже хуже такого штатского пузана, как я! Как вы будете по неприятелю палить?» Езжайте в полк и тренируйтесь. Фамилии полки ваши, подполковник лейб-гвардии Преображенского полка Семен Андреевич Салтыков запишет. Сами тренируйтесь и всем остальным офицерам в полку расскажите. Ровно через год будет по всем полкам устроен смотр на самого лучшего стрелка. Он получит золотое оружие, следующий чин и будет переведен в лейб-гвардию в, мою... в столицу. Последние трое останьтесь. Когда самые меткие стрелки подошли, Брехт их порадовал. «Завтра стреляют рядовые и унтер-офицеры. Еще раз с ними выстрелите. И имейте в виду, что на предельных дистанциях пуля ниже идет. Чуть завышайте, когда целитесь. Попадете и останетесь в лейб-гвардии измайловском полку. Даже с вашими нынешними чинами».